Как его дедушка выглядел она улыбнулась и положила руки в карманы платья у него было огрубевшее лицо и густой каштановый волос скажи ему у него было огрубеввшие лицо и густой каштановый волос он был не очень высокий может как твоего роста скажи ему он был не очень высокий может как твоего роста он так многого лишился я его видела однажды он был еще мальчик а два года превратили его в старика Я сообщил об этом герою, а затем спросил, он похож на своего дедушку? На того, каким он был до всего, да. Но Сафрон сильно изменился. Скажи ему, чтобы он никогда так не изменялся. Она говорит, что когда-то он был на тебя похож, но потом изменился. Она говорит, чтобы ты никогда не изменялся. Спроси, может, кто еще уцелел в окрестностях? Он хочет знать, есть ли еще евреи среди останков? Нет» сказала Августина. «Есть один еврей в Киверцах, который мне изредка еду приносит. Он говорит, что работал вместе с моим братом в Луцке, только у меня не было брата. Есть еще другой еврей из Сокричей, который мне зимой огонь устраивает. Мне зимой особенно тяжело, потому что я старуха и не могу напилить дров». Я сообщила об этом герою. «Спроси, не думает ли она, что они могут знать про Августину?» Может, им что-нибудь известно про Августину? Нет, — сказала она. Они слишком старые. Они ничего не помнят. Я знаю, что несколько евреев из Страхимброда спаслись, но не знаю, где они. Люди столько перемещались. Я знал одного мужчину из колков который уцелел, но с тех пор не проронил ни слова. Точно кто ему губы зашил с помощью иголки и нитки. Вот так. Я сообщил об этом герою. — Ты возвратишься с нами? — спросил дедушка. — Мы о тебе будем заботиться и огонь зимой устроим. — Нет, — сказала Августина. — Поедем с нами, — сказал он. — Тебе нельзя так жить, — я знаю, — сказала она. — Но. — Но ты? — Нет. — Тогда. — Нет. — Могла бы. — Не могу. Молчание. — Обождите минуту, — сказала она. — Я бы хотела ему кое-что презентовать. Тут до меня дошло, что, как мы не знаем ее имени, так и она не знает ни имени дедушки, — Ни имени героя только мо она идет в дом чтобы принести тебе какую-то вещь сообщил я герою она сама не знает что для нее хорошо сказал дедушка она не для того выжила чтобы вот так жить если она сдалась ей бы лучше с собой покончить возможно иногда она радуется сказал я мы не знаем я думаю сегодня она радовалась она не жаждет радости сказал дедушка Она только и может жить, когда ей грустно. Она хочет, чтобы мы из-за нее убивались, чтобы мы о ней скорбели, а не о других. Августина вышла из дома с коробочкой, на которой синим карандашом значилось «на случай». «Вот», — сказала она герою. «Она жаждет, чтобы ты этим обладал», — сообщил я ему. «Я не могу», — сказал он. «Он говорит, что не может. Он должен». «Она говорит, что ты должен». Я не поняла, почему Ривка спрятала свое обручальное кольцо в банке? Почему сказала мне? На всякий случай, на всякий случай. И потом что? Что? На случай, если ее убьют, сказал я. Да, и потом что? Почему кольца должна быть иная участь? Я не знаю, сказал я. Спроси его, сказала она. Она хочет знать, почему ее подруга решила сохранить обручальное кольцо, когда подумала, что ее могут убить чтобы осталось вещественное доказательство ее существования, — сказал герой. Вещественное что? Свидетельство, документ, подтверждение. Я сообщил об этом Августине. Но кольцо для этого не нужно. Люди могут помнить и без конца. А когда они забудут или умрут, тогда и о кольце никто знать не будет. Я сообщил об этом герою. Но кольцо может служить напоминанием, — сказал он. Каждый раз, когда вы на него смотрите, вы думаете о ней. Я сообщил об этом... — Августине. — Нет, — сказала она. — Я думаю, это было на этот случай. На случай, если однажды кто-нибудь придет его искать. Я не мог ощутить, говорила ли она со мной или с героем. — Чтобы нам было что найти, — сказал я. — Нет, — сказала она. — Не кольцо для вас существует. Вы существуете для кольца. Кольцо не на случай вас. Вы на случай кольца. Она порылась в кармане платья и извлекла кольцо. Она... Предприняла попытку надеть его на палец героя, но оно не гармонизировало, поэтому она предприняла попытку надеть его на самый миниатюрный палец героя, но оно опять не гармонизировало. У нее были маленькие руки.